«Я скажу тебе, что я для нее сделал», — возмущенно продолжал Оливер, словно Паттерсон был адвокатом, защищающим Люси. Ей 35 лет, а она понятия не имеет о том, как трудно выжить в 20 веке. 15 лет она жила как школьница на каникулах. «Не спрашивай, что я сделал. Что ты киваешь?» о, «Все совершенно верно», — сказал Паттерсон. «Об этом я и говорил». «Что ты говорил?» — повысил голос Оливер. «Не злись на меня, миролюбиво», — сказал Паттерсон. «Я-то не сплю со студентами». «Это неудачная шутка», — обиделся Оливер. «Послушай», — сказал Паттерсон, — «ты обратился ко мне за помощью, так ведь?» «Наверно», — согласился Оливер. «Да, конечно». «Единственное, чем я в силах тебе помочь, — сказал Паттерсон, — это разобраться, почему она так поступила». «Я знаю, почему», — сердито начал Оливер. «Просто она...» Он остановился, покачал головой и вздохнул. «Нет, не то. Продолжай, я молчу». «Все решения принимал ты, — сказал Паттерсон. «Лишил ее работы». «Какой работы?» – презрительно произнес Оливер. Путалась под ногами в затхлой лаборатории старого идиота по фамилии Штупс. «Ты о нем слыхал?» «Нет». «И никто не слыхал?» «Лет через двадцать они написали бы статью, доказывающую, что их водоросли зеленого цвета». Паттерсон усмехнулся. «Ты улыбаешься», – сказал Оливер. «Но это правда». Она не Галилей, которого оторвали от телескопа. Человечество не пострадало от того, что она не ходила в эту лабораторию пять раз в неделю. Она ничем не отличалась тогда от множества девушек, изображающих, что они увлечены своей работой, а на самом деле просто ждущих замужества. Таких полно в городах. «Да, а с ней все обстояло иначе», — возразил Паттерсон. Я беседовал с Люси. Она очень не хотела бросать Нью-Йорк. Но если бы все женщины, вынужденные жить в других городах, испытывали потребность предавать мужей по этой причине, начал Оливер. Он возмущенно тряхнул головой и допил остаток вина из бокала. «А как же я?» – спросил он. «Думаешь, я хотел сюда перебираться?» Полагаешь, меня прельщала книга печатания? Это был худший день моей жизни. Когда я приехал сюда после смерти отца и обнаружил, что предприятие прогорит, если я не возьму бразби правления в свои руки. В течение десяти лет, сказал Оливер, стоит мне пройти утром в ворота типографии, как у меня все внутри сжимается от тоски. Но я не вымещаю ее на жене. «Разница в том, — тихо заметил Паттерсон, — что решение принимал ты, а ей оставалось только подчиняться. «Господи, так что же, все было обречено еще десять лет назад?» «Ну, недовольство накапливается, — пояснил Паттерсон, — за такой срок можно почувствовать себя абсолютно ненужной». «Ненужной?» Оливер, скотав шарики из хлеба, щелкнул по нему пальцем, целясь в бутылку. На ней лежало хозяйство заботы о сыне. — А тебе хватило бы на всю жизнь возни с ребенком и домашних дел? — спросил Паттерсон. — Я не женщина, — Паттерсон усмехнулся. — А что же делать мужчинам? — спросил Оливер. «Создать для женщин американское управление по трудоустройству?» «Бюро по трудоустройству дам, которым нечем занять себя с трех часов дня до пяти», — с иронией в голосе произнес он. Оливер подозрительно посмотрел на Паттерсона. «Откуда ты так много знаешь?» — спросил Краун. «Она что, жаловалась тебе?» «Нет», — сказал Паттерсон, — «это и так видно».